Шуршание за спиной не смолкало. Тварь неумолимо приближалась. Времени на раздумье уже не было. «Ну, еще разок!»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 Чёрный кот сказал, теперь это твоё дело. Мышцы требовали притока крови, лёгкие, свежего воздуха, чтобы дать эту кровь телу. А х а с и н а задыхался, и тут он сообразил. Вот же она, смерть, совсем рядом. Прямо перед глазами разверзлась бездна, имя которой — ничто. Из последних сил парень дёрнул камень кверху, стараясь п е р е в е р н у т ь